Глава вторая. Низкая самооценка и комплексы. Многие люди с избыточным весом или ожирением страдают от низкой самооценки и комплексов, связанных со своей внешностью. Эта связь подтверждается многочисленными исследованиями. По данным опросов, более 80% людей с ожирением не удовлетворены своим телом и внешним видом. Они считают себя недостаточно привлекательными и стесняются своих форм. Согласно исследованиям американских ученых из Иельского университета, женщины с ожирением в среднем оценивают свою привлекательность на 20% ниже, чем женщины с нормальным весом, а у мужчин разница составляет 15%. При этом люди с личным весом зачастую преувеличивают свои недостатки. Они видят себя более полными и непривлекательными, чем есть на самом деле. Это связано с искаженным восприятием собственного тела. Почему так происходит? Во-первых, общество навязывает стереотипы о привлекательности исключительно худых людей. Полные люди автоматически считаются некрасивыми. Это давит на самооценку. Во-вторых, лишний вес часто ведет к насмешкам и травле, в особенности в детстве и отрочестве. Человек принимает эти оскорбления близко к сердцу и начинает стыдиться своего тела. Например, моя пациентка Анна рассказала, что в школе ее дразнили толстушкой и слонихой. Одноклассники отказывались с ней дружить и играть. Это нанесло серьезную травму ее самооценке на долгие годы. В третьих, многие полные люди испытывают дискомфорт в социальных ситуациях из-за своего веса. Они стесняются ходить в бассейн, танцевать, носить облегающую одежду. Это тоже усугубляет комплексы. Наконец, постоянная диета и недовольство своим телом со временем закрепляют низкую самооценку. Человек видит себя исключительно сквозь призму лишнего веса, а свое тело как недостаток, который нужно постоянно исправлять. Как показывает моя практика психолога, низкая самооценка и комплексы из-за веса – это серьезное препятствие для успешного похудения. Вот основные способы, которыми низкая самооценка мешает сбросить лишние килограммы. Снижение мотивации. Человек с низкой самооценкой не верит, что способен похудеть. Ему кажется, что усилия бесполезны, поэтому он теряет мотивацию начинать диету или активно двигаться. Срывы и переедание. Отрицательные эмоции из-за неудовлетворенности собой приводят к эмоциональному перееданию. Человек как бы заедает свои переживания по поводу внешности, срывая диеты. Избегание физической активности. Люди с комплексами часто стесняются заниматься спортом, ходить в спортзал, бассейн. Из-за этого они мало двигаются, что мешает сжигать калории. Отказ от поддержки. Человеку с низкой самооценкой сложно просить о помощи и поддержке близких в похудении, обсуждать свои проблемы, а в одиночку сложнее добиться результата. Негативный внутренний диалог. «Я все равно не смогу похудеть, я слабак, я некрасивый толстяк». Такие мысли саботируют усилия по похудению. Заниженные ожидания. Человек не верит, что может стать стройным и привлекательным, поэтому заранее смиряется с неудачей диеты. Стресс и тревога. Переживания по поводу своего веса и внешности усиливают стресс, а стресс, как известно, ведет к перееданию. Нет терпения. Из-за неуверенности в себе человек быстро разочаровывается от медленного прогресса в похудении и бросает попытки. Выбор неэффективных методов. Часто из-за отчаяния человек идет по пути чудо-диет и других малоэффективных способов, обрекая себя на неудачу. Как видите, низкая самооценка саботирует усилия по похудению очень изощренно. Поэтому на пути к стройности крайне важно работать и над психологическими причинами лишнего веса. Чтобы повысить самооценку и избавиться от комплексов из-за лишнего веса, я рекомендую своим пациентам в первую очередь начинать иначе относиться к своему телу, принять его таким, какое оно есть, со всеми недостатками и достоинствами, перестать критиковать себя и учиться ценить не только внешность, но и функциональность тела, то, на что оно способно. Также важно оградить себя от токсичных людей и источников, которые постоянно критикуют вашу внешность. Лучше проводить время с теми, кто ценит вас за внутренние качества, а не внешность. Искать социальные круги, где к внешности относятся терпимо. Очень полезно найти хобби, творчество или другие занятия, которые позволяют проявить и развить свои таланты, способности. Это поможет увидеть свои сильные стороны, поверить в себя. Когда человек реализует себя в любимом деле, самооценка растет. Не стоит постоянно сравнивать себя с моделями, актерами и другими медийными персонами. Ведь красота и привлекательность бывают разными. Не стоит ориентироваться на стереотипные образы. Полезно также работать над своим внутренним диалогом, избавляться от регулярных мыслей типа «я некрасивый», «некрасивая», «моё тело уродливое» и заменять их на позитивные установки, хвалить себя, говорить комплименты своему отражению в зеркале. С помощью этих методов шаг за шагом можно восстановить уверенность в себе, научиться принимать и любить свое тело, а это станет важной основой для успешного избавления от лишнего веса.